Виктор оказался весьма любопытной личностью. Я бы первоначально принял бы его за алхимика, но учитывая, что ему постоянно по ушам ездят и люлей дают, он им не являлся. Алхимики в моем мире были брутальными и очень сообразительными стариками, которые одной только пылью могли взорвать все что угодно. А этот? Ученый, как он заявил. Травник и экспериментатор. Смотри, Виктор посадил меня в кожаный диван. «Это сбор таежных трав. Вырубает моментально. Можно пить, как чаем, переварив в кипятке, а можно и спрессовать и проглотить. Как хочешь попробовать». «Чаем», — сухо ответил я, разглядывая бесконечные стеллажи. «Только учти, у меня организм имеет иммунитет к ядам. Мне десять таблеток снотворного не вырубило». «Даже так?» На его лице появилось удивление. «Ну, тогда». Он зашуршал на полках начал доставать всякие травы, специи и странные кристаллики. Затем принялся очень суетливо все это скидывать в одну чашку, и вскоре появилась Маша с чайником кипятка. Мой взгляд почему-то притягивался к ней. То ли из-за того, что ее короткая сорочка еле-еле прикрывала задницу, то ли из-за того, что человеческое тело — это все-таки человеческое тело. Закрыл глаза, мысленно представил вместо нее ненавистного мне эльфа и тут же организм успокоился. Сбросив такое легкое человеческое наваждение, я ухмыльнулся, и Маша это приняла по-своему. Тут же поставила чайник на стол, закрыла рукой задницу, покраснела и ушла в свою комнату, оставив нас со стариком наедине. Короче, радостный ученый наконец собрал полную чашку варева. Этой дозой разве что дракона не вырубишь. «Дракона? Черт, я сильнее дракона. Что мне твои травки тогда?» «Нужно средство посильнее», — протянул я. «То, что вырубит дракона, не вырубит меня. Понимаешь, о чем я?» Ни черта он не понимал. Как-то самоуверенно ухмыльнулся, протянул мне чашку, из которой пошел легкий дымок и просипел. «Выпей, Рик! Мощнее этой вещи здесь, в этом доме, ты ничего не найдешь». Мне стоило сделать только один глоток, чтобы понять, насколько это был отвратительный вкус. И все же, зажимая нос, чтобы не дать бесполезному человеческому телу выплюнуть все обратно, я залпом усушил чашку и посмотрел на старика, который, оказывается, имел брата-близнеца. — вас двое? Еле — Еле-еле пробормотал я, понимая, что глаза закрываются сами собой. — Черт. «Неужели действует?»